445. Не сказанно мало сознаний видящих солнце и наша забота о них. Видимо, знаем, как тяжко идтим узкую жизненную тропаю, но узка тропа ведущая в жизнь, и немногие находят её. И их ли, нашедших, мы не отметим лучом, и луч не пошлём им с зарёю. Не сетует пусть, что жизнь не легка их. Кому же легко было из всех тех, кто светачем был среди мрака? Идут пусть все знании яром, что заботую не оставлены и владыкою не забыты. По огням сердца вижу их, твёрдо идущих ко мне. Пусть шаг неуклонным их будет и не оставит ничто. О, под горчайшей, послужным чашу амриты наполнить. В очах любви и заботы пусть чуют себя. Пусть близкого ближе ко мне станут. Пусть мыслью ко мне устремятся, пусть будут со мной постоянно. В лучах восходящего солнца пошлю им заботу и ласку и мыслью коснусь их сознаний сердца, горящего ярым ком неустремлением. Скажи им идущим, что узкой тропою иду до тени к солнцу и сольются их сердца и солнце великого сердца когда ты где-то сольются и станут одним